Голден Мейер. Моя жизнь. Главы из книги. Перевод Цеврита. Иностранная литература. 1994 год, номер 2. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Детство. Вероятно, То немногое, что я помню о своем раннем детстве в России, первые восемь лет, и есть мое начало. То, что теперь называют формирующими годами. Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы просто приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие семьдесят лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья. Я помню бедность, холод, голод, страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной, четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит «Христа распяли!». Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей. Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья. Мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана, и как сердилась, что отец для того, чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок. И что мы все должны покорно ожидать прихода хулиганов. Но больше всего помню, что все это происходит со мной, потому что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения, страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить. Ты должен что-то предпринять сам. И еще помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было в волю, ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла, и всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина. Я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скармливает моей сестре Цыпке несколько ложек каши, моей каши, принадлежащей мне по праву. Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что это значит, когда голодают собственные дети. И каково матери решать, который из детей должен получить больше. Но тогда на кухне в Киеве я знала только, что жизнь тяжела и что справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна в школе падала в обморок от голода. Мои родители были в Киеве приезжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери. И в Пинск мы все через несколько лет вернулись. Это было в 1903 году, когда мне было пять лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала, и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для Шатхина, традиционного свата. Не знаю, как получилось, что мой отец, родившийся на Украине, должен был проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком. Она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом, но роль его как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее, и для нас тоже, было гораздо важнее, что ей удалось убедить родителей, что достаточно любви с первого взгляда. Между тем, у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорило в его пользу — он не был невеждой. Некоторое время, когда ему было лет тринадцать 14 Он учился в Иешиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство, но полагаю, он, вероятно, учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений даже по малом мальски важным вопросам. Мои родители были очень не похожи друг на друга. Отец Моше Ицхак Мабович Стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям, пока не будет доказано, что этого делать нельзя. Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная и куда более предприимчивая, чем мой отец. Но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило, родственников двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не остался в живых после катастрофы, но они живы в моей памяти. И я вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и если это суббота или праздник, поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне. Наша семья — не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни, и кошер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе, в той мере, в которой она отделяется от традиции, играла в нашей жизни очень небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенком много думала о Боге или молилась личному божеству. Хотя, когда я стала старше уже в Америке, Я иногда спорила с мамой о религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала, почему, например, идет дождь или снег? Я ответила ей то, чему меня научили в школе, и она сказала, ну, Голдали, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь. Поскольку никто в те дни не слыхивал о возможности сеять тучи, я не нашлась, что ответить. А с положением, что евреи избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется правильнее считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым народом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное. И этот выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде. Как бы то ни было, в этом, как и во всем другом, мы жили подобно всем евреям городов и местечек Восточной Европы. По воскресеньям и в дни поста ходили в шул, синагогу, благословляли субботу и держали два календаря, один русский, другой, относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны две тысячи лет назад, и смены времен года и древние обычаи которой мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске. Родители переехали в Киев, когда Шейна была совсем еще маленькая, а она старше меня на девять лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило, жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск полные надежд. В Киеве отец нашел казенную работу. Он делал мебель для школьных библиотек и даже получил аванс. На эти деньги и еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось, все пойдет хорошо. Но под конец работы не стало. Может, это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев славился антисемитизмом. Как бы то ни было, очень скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было платить. И эта ситуация повторялась снова и снова на всем протяжении моих детских лет. Отец стал искать хоть какой-нибудь работы. Он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным, ледяным, зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой. Но у мамы были другие горести. Заболели дети, четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли сразу, не дожив до года. Двое спустя месяц. Мама рыдала над каждым, но, как большинство еврейских матерей ее поколения, она смирялась перед Божьей волей, и маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденному. Они поставили только одно условие, чтобы мои родители с Шейной переехали из своей жалкой и сырой коморки в более просторную и светлую комнату. Опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому молочному брату жизнь Шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды, и скоро у моих родителей стало трое детей — Шейна, Цыпки и я. В 1903 году, мне было пять лет, мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Киеве, он поедет в Америку. А Голдене, Медине, золотая страна, называли ее евреи. Там он разбогатеет. «Мама, Шейна, Цыпки и я будем ждать его в Пинске». И он снова собрал свое убогое имущество и отправился в неведомую часть света. А мы переехали в дом бабушки и дедушки. «Не знаю». Имел ли кто из них на меня влияние, хотя в Пинске я долго жила у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство. И теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории. Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых похитили у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще и от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мобовича угнали в армию, когда ему было тринадцать лет, а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в русской армии тринадцать лет, и ни разу, несмотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к трефному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься. За неповиновение его наказывали. Целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу. Но он не покорился. И все-таки, когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить закон. Искупая возможный грех, он годами спал на скамейке в неотапливаемой синагоге, и подушкой ему служил камень. Неудивительно, что он умер молодым. Дед Мобович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством или, чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризуют те, кому я не слишком нравлюсь, нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которой я не знала, и имя которой я ношу. Она была известна железной волей и любовью командовать. Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности, именно бабки Голди обязаны мои родители тем, что им разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу просить руки моей матери, дед только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая Блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть краснодеревец. Но тут на помощь явилась бабка. «Самое главное, — сказала она, — чтобы это был человек, а меньше. Если он человек, то сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом». Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила, и дед дал свое благословение. Бабка Голда дожила до 94 лет, И особенно меня поразил рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо говорила она «Хочу взять с собой на тот свет вкус галута, диаспоры». И вот что интересно, по словам моих родителей, я поразительно на нее похожа. Конечно, теперь все они умерли, и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. «Нет» и восточноевропейских местечек, погибших в огне пожарищ. Память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко... Возрожденное в романах и фильмах, известное теперь в местах, о которых и не слыхивали мои деды, веселое, добродушное, очаровательное местечко, где на крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я. С нищими, несчастными, маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше» и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные хорошие люди, но жизнь их была в сущности трагична, как жизнь моего деда Мобовича. Я лично никогда не чувствовала никакой тоски по прошлому, несмотря на то, что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети, кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности и в особенности евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам о жизни в местечке, какой я ее смутно помню. И нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной. В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег на поездку туда. Как многие тысячи русских евреев, хлынувших в золотую страну на рубеже столетия, он верил, что Америка — единственное место, где он сможет разбогатеть, чтобы вернуться в Россию и начать там новую жизнь. Конечно, все произошло не так, и с ним, и с другими, но мысль, что он к нам вернется, помогла нам прожить эти три года. Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени но образ Пинска я сохранила. Возможно, потому, что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков, в том числе семьи Хаима Вейцмана и Моши Шарета. Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Больше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов. Но советское правительство не дало мне разрешения. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут. Но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему. Впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник. Пинск который, я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русской еврейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках, Пина и Припять, притоки Днепра, и эти-то реки и давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, разгружали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные глыбы и таскали этот лед в погреба богачей, приберегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб. В жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда, и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью. В Пинске было даже несколько фабрик – гвоздильное, фанерное и спичечная, которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих. Но больше всего я помню пинскер-блотты, как мы называли болота, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которых нас научили бояться, как чумы. Для меня они навеки связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг откуда ни возьмись, а может и прямо из самого болота, выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. «Ну, — сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушая меня, — ну, — Что я тебе говорила? Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущей к реке, а напротив них на холме монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы коллег с склокоченными волосами, с вытаращенными глазами, они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить, но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня по-настоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать.